Это был долгий рабочий день. Эллис вела записи, а остальные разбирали и сортировали бревна и остатки металлических конструкций. И вот, наконец, перед ними в центре ничем не примечательной площади разверзлась круглая дыра, диаметр которой был больше роста высокого человека. Ее окружали остатки кирпичной стены. Сам колодец был забит обломками. Чтобы это расчищать... «Понадобится устроить ворот», — мрачно отметил сварк. «Кажется, будто все это набивали туда специально», — добавил он. Карсон согласился с ним, добавив несколько цветистых ругательств. Обломки не просто беспорядочно упали, их специально бросали в колодец, полностью его перекрыв. Даже когда они установили над устьем колодца треножник из сохранившихся прочных бревен, Поднимать перекрывшие источник куски удавалось только после того, как их хорошенько расшатали. Когда уровень обломков понизился, Лифтрин настоял, чтобы спускавшийся в отверстие хранитель надевал страховку и работал с партнером. Нельзя предсказать, когда эти обломки не выдержат и рухнут вниз. Нельзя допустить, чтобы хранитель или матрос полетел туда же». Так начался тяжелый труд по разборке плотно забитого в колодец мусора. Хранители работали с рассвета до темноты, а драконы наблюдали за ними, нетерпеливо кружа рядом. Порой они приближались на такое опасное расстояние, что хранителям приходилось весьма льстиво умолять их, чтобы они отодвинулись и освободили им пространство для работы». Даже когда к ночи небо начинало блекнуть, драконы толпились на площади. Некоторые просто стояли, другие настороженно расхаживали, словно ожидая, что из колодца вырвется добыча. Плевок принялся вырошить носом сложенные груды обрывки цепи, сводя на нет все результаты проделанной работы. Карсон вздохнул. «Дракон, прекрати, пожалуйста. Ты ведь не хочешь, чтобы нам пришлось еще дольше здесь возиться и разгадывать головоломку?» Плевок прекратил рыться в цепях и поднял голову. Его глаза сверкали. Серебро. Вот что нам нужно. Мы получаем его крохи, когда пьем из реки или съедаем добычу, которая водится в прибрежных водах. Серебро рассеяно в этих местах. Оно вплавляется в камни и кости и перемещается глубоко под землей. Удивительно, но Плевок говорил продуманно и спокойно. Все здешние обитатели получают немного серебра с едой и питьем, и когда-то даже драконам приходилось удовлетворяться столь малым количеством. Мы знали, что дичь, которая водится в окрестностях, омолаживает нас сильнее, чем где-либо еще. Мы слышали друг друга яснее, когда охотились в долине, и до нас долетали ваши мысли. Он замолчал, и Тимаре показалось, будто ночное небо стало угольно-черным. Плевок? окликнул дракона Карсон, когда его необычная речь стихла. Он был не единственным, кто изумленно взирал на склочного маленького серебряного дракона. Плевок замер, видяще глядя на обрушившиеся стены старого колодца. Пауза затянулась. Ее прервал Меркор. Я чувствую, что плевок не солгал. Не могу вспомнить все события, о которых он говорил. Но кое-что согласуется с его словами. — А ну-ка отдай! — внезапно потребовал Карсон. Он надвинулся на миниатюрного дракона и строго на него посмотрел. Далеко не сразу плевок разжал челюсти. Кусок цепи свесился у него изо рта, а потом с лязганием упал на брусчатку площади. Карсон присел, разглядывая обрывок, но не притронулся к нему. — Что это? — осведомился он, обращаясь сразу ко всем. Меркор выдохнул через ноздри. Наверное, на звеньях оставались следы серебра. И плевок их обнаружил. — Совсем чуть-чуть, — важно, — подтвердил плевок. — Я его почуял и забрал, пока вы глазели на меня, будто коровы. Его самодовольство было на редкость противным. — А вот и тот плевок, с которым мы хорошо знакомы, — проворчал Карсон, — И спустя миг ему, как и другим хранителям, пришлось спасаться от лап Меркора и всех его сородичей. Драконы дружно ринулись рыться в обломках колодца. Однако похоже, что шумное обнюхивание и копание в цепях и досках было абсолютно бесполезным. Они медленно разошлись, вернувшись к своему бдению. Тимара поняла, что хранители разделяют ее изумление. Если крошечного количества серебра достаточно, чтобы вызвать в плевке такую перемену, ну, пусть на короткое время, то что с драконами сделает постоянный приток загадочного вещества? И на что они будут готовы ради него? Синтара появлялась на месте работ не меньше трех раз. Она почти не разговаривала с Тимарой, но излучала одобрительное отношение к тому, как усердно девушка старается расчистить колодец. Тимару возмущало то, что энтузиазм королевы способен настолько ее согреть и подстегнуть, но сопротивляться уже не могла. Она знала, что трудится интенсивнее, когда синяя драконица наблюдает за ней. Однако она была не одинока. Даже Джерт принимала участие в работах с таким рвением, какое обычно редко проявляла в эти холодные дни. Тимара избегала ее, предпочитая работать рядом с Татсом и рабскалем Ее совсем по-другому согревало то, насколько легко им стало друг с другом. Тац искренне отбросил ревность, а Рапскаль и раньше не выказывал никаких ее признаков. Тимара удивлялась, что все могло быть настолько легко, и надеялась на то, что не ошиблась. Наконец она стала собой. Когда они сделали перерыв на простую трапезу, в которую, о счастье, входили горячий чай с сахаром и сухари, а не только копченое мясо, Джерд прошлась за их спинами и с улыбкой отметила, что они втроем нашли для себя общее занятие. Тимара решила перестать волноваться по любому поводу и сказала себе, что может гордиться этим достижением. Но с наступлением сумерек, когда от земли поднимался холод, обжигавший ей руки и лицо, ей хотелось только одного — вернуться домой. «Да, домой», — подтвердила она мысленно. Скорее бы добраться до уютной комнаты со скромным запасом личных вещей и лечь на кровать. Она предположила, что расчистку колодца можно отложить на завтра, на светлое время суток, но другие не разделяли ее желания отдохнуть. Карсон, большой Эйдер и Левтрин подошли к краю колодца и теперь смотрели вниз. Уже стемнело, объявил Левтрин. Я жутко замерз и больше ничего не могу делать. Откликнулся Тац из глубины. Кейс и Бокстер работали на веревке от ворота. Когда они подтянули Таца к краю колодца, Нортель и Рапскаль стояли на готове, чтобы ухватить его за страховочную сбрую и перетащить юношу на надежное место. Даже сквозь чешую старшего было видно, что лицо у него покраснело от холода, а пальцы скрючились, как птичьи лапы. Развязывать узлы страховки пришлось Рапскалю. Подходя к ним, Тац пробормотал — Кажется, мы почти добрались. Тот последний кусок бревна, который вы вытащили, помните, на нем был закреплен обрывок цепи? Когда вы его подняли выше, я проверил завал и обнаружил небольшое отверстие. Кое-что еще надо убрать, но, по-моему, его перекрывают всего два куска древесины и несколько камней. Когда мы их вырвем, нам откроется свободный доступ до самого дна. На дне спрятано серебро, — жадно спросила Верас. Ноздри у нее раздулись, шипы на шее встопорщились воротником. Джерт застыла рядом со своей королевой, и на ее лице читался тот же вопрос. — Вы можете до него добраться? — спросила Синтара. Она протолкалась в первый ряд и, игнорируя окрик Левтрина, призывавший к осторожному обращению с воротом, заглянула в дыру. — Ничего не вижу, — констатировала она. — Но, кажется, я его чую. Руины пахнут серебром. Вот и все, — фыркнул плевок со своим привычным пессимизмом. Все серебряные колодцы пересохли, и мы обречены. Хорошо, что я забрал то, что нашел на цепи. Хеби издала унылый вопль, и Рапскаль, бросив находившуюся у него в руках страховку, кинулся к ней. — Нет, моя красавица, моя милая, мы никогда не сдадимся. Он повернулся к хранителям. — А нельзя опустить вниз фонарь? чтобы драконы получили ответ уже сегодня. Несмотря на надвигающуюся морозную ночь, они согласились. Но с первой попытки ничего не получилось. Факел, брошенный в колодец, упал на затор и остался на нем, продолжая гореть и застилая все своим светом. Но они швырнули еще пару факелов, и один полетел прямо в отверстие. Все это время Тимара лежала на животе вместе с другими хранителями, склонившимися над колодцем. Огонь на несколько мгновений осветил сверкающие стены. Ствол оказался идеально круглым и гладким. Тимара не разглядела границ блоков, которыми он был выложен. Дрожащее пламя отражалось от стен, мимо которых факел летел. Тимару потрясло, что хранители спускались настолько глубоко и потом работали в завале. Она посмотрела на Таца. Я бы так не смогла Тац. Рабскаль... «Устроился по другую ее руку. Конечно, смогла бы», — произнес он. Его слова вызвали у нее раздражение, но она не могла определить причину своей реакции. Раньше, когда он говорил, что она сильнее или храбрее, чем она думала, Тимара чувствовала себя польщенной. «Но сегодня, созерцая эту черноту, нет, смогла бы, но не стала бы», — парировала она, и он промолчал. Когда третий факел кинули в отверстие, которое заметил Тац, ей показалось, что он летит целую вечность. Однако он не потух. Остроглазый Хеннесси воскликнул, «Внизу есть что-то серебристое. Странно. Там вроде бы лежит опрокинутое ведро, но оно не плавает. И факел тоже. Кажется, он достиг самого дна, а все остальное закрывает собой ведро. Оно громадное». «А зачем нужно такое большое ведро?» — выпалила Тимара. — Оно, наверное, драконьего размера, — пояснил Рапскаль. В неровном, мерцающем свете они старались разглядеть то, что заметил Хеннеси. Наконец Карсон подвел итог. Кажется, колодец наполнился осадком и пересох. И тогда кто-то сломал механизм и сбросил его вниз, перекрыв ствол. Может, внизу и есть серебро... «Но я не уверен, что сейчас нам стоит тратить время на его поиск». Он устало вздохнул и потянулся. «Друзья мои, думаю, нам нужно уходить. Надо убрать мусор. Его можно углубить. Пусть старшие спустятся в дыру. А нельзя поднять на поверхность хоть каплю серебра?» Драконы задавали вопросы и взволнованно трубили. Тимара ощутила, как они алчут обрести драгоценное вещество». Это было похоже на жажду того, кто очень давно не пил, только гораздо более сильную. «Нет!» — яростный рев плевка заглушил остальных. «Серебро нам необходимо! Необходимо! Убьем вас, если прекратите попытки!» Меркор сделал несколько шагов и встал между плевком и хранителем. Он одарил мелкого серебряного дракона долгим взглядом черных глаз... Тот опустил голову так, что его пасть оказалась у самой земли, и зашипел, однако отступил. «Дракона действительно нуждается в серебре», — внезапно произнесла Тимара. Уверенность как-то незаметно возникла в ней, и она невольно повторила обрывок древней премудрости старших. Но ее реплика прозвучала в потрясенной тишине, наступившей после выходки плевка, и девушку услышали все — Хранители застыли на месте, ошарашенные поведением драконов, но Меркор мгновенно оценил обстановку и начал говорить размеренно и неспешно. Как это часто бывало, он не придал значения фокусам плевка. Прежде в реке имелись особые источники серебра, и оно текло прямо под водой. Драконы сами могли получить его, не прибегая к помощи старших. Иногда серебряное русло мелело а порой после землетрясения серебро могло пропасть. Но мы всегда вынюхивали его и вновь обретали бесценное вещество. Самые лучшие подземные ключи бдительно охранялись мощными самцами-воинами. Меркор прервал свою речь, выискивая старые воспоминания. Кало издал басовитый рык, территориальное предупреждение. Тимара никогда прежде не слышала от драконов такого звука, но моментально опознала его. Полипер, который редко подавал голос, добавил «Много кровавых сражений велось за источник серебра. Тогда драконы почти не общались с людьми. Мы являлись совершенно другими существами». «Тогда царила жестокая эпоха», — подтвердил Меркор, но в его словах ощущалась скрытая тоска по давним битвам. Мы создавали мало старших, кажется, только певцов. Но некоторые поселились здесь, приведенные своими драконами. Они построили поселение. Они не приближались к источникам и не знали про серебро. А затем, после необычайно мощного землетрясения, серебро появилось в одном рукотворном колодце. Первые люди, которые его обнаружили, умерли, прикоснувшись к нему — но драконы, которые съели их трупы, стали разумнее. Они пригубили серебра, самого чистого и неразбавленного, какое только могло быть в природе, вкус поразил их. Постепенно все драконы привыкли пить то колодезное серебро. Мы научились разговаривать с людьми и использовать магию серебра, чтобы придавать смертным тот облик, который подходил для служения нам». Они стали истинными старшими. От драконов они получили силу серебра и построили Кельсингру, наш общий город. Когда очередное землетрясение перекрыло источник, старшие обнаружили другие. Одних хватало надолго, а были и те, что быстро иссякали. У меня нет воспоминания о том, как или когда был вырыт этот колодец, но, по легендам моих предков, Когда-то серебро доходило в нем почти до верха. Любой дракон мог утолить свою жажду. Все складывалось прекрасно, поскольку речные источники становились все менее надежными, и отыскивать их было весьма трудно. Наши старшие очень рисковали, но сделали колодец больше и глубже, и даже построили беседку, которая его защищала. По мере того, как серебро отступало, доставать его было очень сложно — Но старшие трудились, не покладая рук. И многое удавалось. А серебро в этом колодце то пребывало, то убывало в зависимости от времени года. Иногда оно плескалось на дне, а иногда буквально выливалось наружу. А остальные серебряные колодцы Кельсингры в конце концов пересохли. Зато этот действовал безотказно и потому стал для нас сокровищем. Меркор замолчал. Тимара слышала только дыхание драконов и хранителей, и далекий шепот реки, а Меркор заговорил снова. «Тогда мы не были единственными драконами. В мире обитали наши собратья, но без чистого серебра разум у них был не таким ясным, как у нас. Они мало чем отличались от львов и медведей, на которых охотились». Когда мы встречались с ними во время брачных полетов или миграции в теплые земли, они чуяли серебро. Они его желали. И тогда они присоединялись к нам, чтобы отведать его, но мы их прогоняли. Они налетали стаями, но нам всегда удавалось их победить и отправить назад на их собственные территории. Кельсингра процветала. И мы создавали старших, чтобы они следили за колодцами, и сооружали для нас теплые и удобные зимние убежища. Старшие помогали нам защищать самый щедрый источник серебра в этом мире. Постепенно город разрастался вокруг колодца. Хранители добывали камень с серебряными прожилками и находили для него множество применений. Мы использовали серебро, чтобы трансформировать старших — А они, в свою очередь, прилагали все силы к тому, чтобы обживать Кельсингру и ее окрестности. Серебро сохранилось здесь. Сейчас оно подобно тонким нитям и разговаривает с нами. Но драконы не способны пить камень. Если колодец пересох, а мы не нашли выходов в реке... — Зачем драконам серебро? — предвала его Сильвия. Ее дракон повернул массивную голову, чтобы посмотреть на нее. Его антрацитовые глаза вращались в свете факелов. Тимара почувствовала, что он отвечает неохотно. «Оно продлевает нам жизнь, примерно таким же образом, как мы сами продлеваем жизнь нашим старшим. Оно, наша часть, течет у нас в крови и содержится в яде. Оно содержится в наших изначальных змеиных оболочках и в коконах». Вот почему был важен косарик. Там, в прибрежной глине и песке, есть серебро. Его нельзя попробовать, но при плетении нитей оно сохраняет нам воспоминания почти так же, как камни хранят воспоминания старших. Оно помогает нам восстанавливать память предков, когда мы превращаемся из змей в драконов. Если серебро исчезнет, то наш род упростится. Мы не вымрем». «Но, думаю, наша мудрость поблекнет, а разум померкнет, и наши жизни укоротятся». Он понизил голос и добавил, «А еще уменьшится наша способность формировать старших». Огромный золотой дракон воздрился на Малту и Рейна. Как всегда, Малта прижимала к груди закутанного младенца, как будто она была ребенком, а он ее самой любимой куклой. Даже холодной ночью она не желала расставаться с Фроном, Может, ей казалось, что ее сын не умрет, пока она держит его в своих объятиях. Но Меркор произнес слова, заставившие ее смертельно побледнеть. «Если Тенталья вернется, то для исцеления вашего ребенка ей понадобится серебро». «Все мы зависим от серебра, так или иначе». «Нет, нет», — Малта отчаянно завыла и приникла к мужу, спрятав крохотного фрона между их телами. Нахмурив лоб, Сильви сочувствующе прикоснулась к морде своего дракона. «Меркор, если серебро хоть как-то можно получить, я его тебе добуду», — вымолвила она с тревогой. «Знаю», — спокойно отозвался дракон, — «для того и существуют старшие. Но хочу предупредить, серебро представляет для вас огромную опасность. Драконы способны его пить». Но любое прикосновение с кожей человека ведет к медленной смерти. Немногим старшим удалось выжить и овладеть магическим даром, связанным серебром. Но они заплатили за это слишком дорогую цену. И Меркор погрузился в раздумья. Никто не посмел снова с ним заговорить. Малта выпрямилась. По ее щекам струились розоватые слезы. Но ты упомянул, что на мне есть серебро в виде метки. — Почему же я не умерла, Меркор? Дракон покачал громадной золотой головой. — Старшие нашли какой-то способ, но я не знаю всех деталей. Они могли прикасаться к нему и прикладывать его к себе, чтобы заниматься магией. Серебро отдавало камню приказы. И разговаривала с деревом, керамикой и металлом, требуя, чтобы они приняли определенную форму, а те всегда подчинялись. А потом бездушные вещи делали то, чего от них требовали старшие. Люди мастерили из серебра двери и создавали проходы из камня, с помощью которых перемещались в другие города. Они строили здания, которые зимой оставались теплыми. Они прокладывали дороги, которые никогда не позволяли растениям себя разрушить, а самые могущественные старшие применяли серебро, чтобы преобразить себя в момент смерти. Они застывали в статуях и тем самым вели непонятное существование. Иногда они лечили серебром, напоминая телу, каким оно должно быть, и избавляя себя от боли и недугов. Их долгой жизни способствовало их собственное колдовское искусство. Старшие были пропитаны магией серебра. Но, возможно, их время прошло и уже не вернется. Вероятно, точно так же дело обстоит и с драконами. «Не говори так», — схлипнула Сильвия, стремительно прижимаясь к боку Меркора. Плакала не только Сильвия. Все хранители разделяли ее чувства. Неужели они проделали этот путь лишь для того, чтобы потерпеть неудачу. Рейн крепче прижал к себе малту с фроном на руках и вслух пообещал, если серебро можно добыть, я достану его для нашего сына.